Глава 9. День ото дня выносить этот мир было все тяжелее. К середине третьей недели пребывания Анна решилась встать с постели. Говорила по-прежнему мало, ссылаясь на непонятное недомогание. Впрочем, ее мнение никого особо и не интересовало. Всем рулила компаньонка Дона Мариэтта. Разумеется, она вежливо спрашивала у подопечной, чего то желает, но вопросы эти были лишь пустой формальностью. «Донна Анна, сегодня Господь послал нам прекрасную погоду. Вы желаете прогуляться по аллеям, или же время прогулки мы проведем в ротонде?» Ротондой компаньонка называла «монументальную круглую беседку из мрамора», где по периметру были расположены скамьи. Там полагалось чинно высиживать время прогулки, иногда из вежливости говоря что-то типа «Сколь хороша сегодня погода, сеньоры!» «Думаю, стоит вечером поблагодарить Господа нашего за эту милость». Если же Анна выбирала прогулку по саду, то, располагаясь в трех четырёх шагах друг за другом, дамы попарно медленно скользили по песчаным аллеям сада, разговаривая о том же самом. Сама Анна всегда шла в паре с Донной Мариеттой, Молчаливый и торжественный, как королевский фрегат. По бокам от женских пар шли слуги, неся над гуляющими что-то вроде прямоугольных балдахинов. Над фрейлинами простые, парусиновые, над Анной и компаньонкой из плотного атласа с отделкой яркими фестонами. При любом раскладе на кожу не попадало ни одного солнечного луча. В таком случае кто-то из прислуги таскал с собой мешочек с зерном — Полагалось кормить птиц, содержащихся в просторных клетках в самом конце аллеи. Пожилой павлин с ощипанным хвостом иногда орал на них мерзким голосом. Больше всего Анна жалела двух лебедей. Большое корыто с мутной водой не могло заменить им свободы. Крылья лебедям подрезали. В остальных клетках в тесноте содержались разные мелкие птицы. Еще в так называемом зверинце обитало несколько животных. Три тонконогие косули, камышовый кот в ужасном состоянии, перенейская серна, больше похожая на козу, и небольшой бурый медведь. Чуть в стороне от всех загон с волчьей стаей. Равнодушный ко всему самец и две волчицы. Животные иногда сильно выли по ночам. У зверей загоны и вольеры были чуть посвободнее, чем у лебедей. Условия содержания у живности были отвратительные но зверинец говорил о статусе хозяина. Донна Мариетта наставительным тоном заявила однажды, что лучше он только у его королевского величества. Анна чаще выбирала ротонду. И не потому, что ей нравилось сидеть и пялиться на своих дам, а потому что жалела слуг тащить такую тяжесть, как тканевые пологи на массивных деревянных храмах, держа на весу больше часа, издевательства над людьми. День был расписан по минутам. И Анна затруднилась бы ответить, какую часть она ненавидит больше. Утро теперь начиналось с одевания. Сам по себе процесс был ужасен и проходил в строгом распорядке. Командовала парадом Донна Мариэта. Сорочку, Донни Анни. Донни Эстендара, не эту. Корсет, Донни Анни. Туже, ту туже. Дона Каранда, подайте фортингейл. Нижние юбки, Дона Эстендара. Платье стомак и наконец-то звучало заключающее Бертина подайте мне гарген Фортингейл вертюгаль вертюгат или Фортингаль плоская жесткая тарелкообразная накладка на талии придавала юбке определенную форму могла иметь и форму набитого шерстью валика «Стамак» — декоративная вставка на корсаже В нее добавляли по центру металлическую планку, и осанка дам всегда была прекрасной. Согнуться в такой одежде было просто невозможно. Горген — жесткая основа, чаще всего проволочная, подворотник, помогающая удерживать накрахмаленную ткань. Потом, когда ворот уменьшился, так стали называть сам воротник. Воротник Донна Мариетта всегда надевала на Анну сама, никому не доверяя столь важное действие потом традиционный визит кауфера с его париками и мастера красоты. Однажды вечером он пришел и сбрил Анне брови, как и собирался ранее. Больше всего маркиза де Бургетта боялась, что до замужества ее успеют уморить этими безумными церемониями. Общий вес одежды зашкаливал. Точно больше десяти килограмм. В течение дня невозможно было прилечь и хоть немного передохнуть. Процесс смены одежды, даже если все торопились, занимал не менее получаса. Это если не поправлять макияж и не менять парик. К вечеру спина гудела, и иногда отекали ноги. Молитвы в домашнем храме были еще терпимы, но еженедельные визиты в церковь казались просто наказанием. Приходилось сидеть, не шелохнувшись, а еще по окончании церемонии приходилось принимать так называемое «святое причастие» становиться на колени, на плоскую подушку, открывать рот и глотать крошечную сухую лепешечку, запивая из золотой чашечки крепким вином. Священник сам лично вкладывал это причастие во рты прихожан и давал глотнуть вина. Делалось это в порядке важности персоны. Первым шел дядюшка, потом его жена и только потом маркиза дель Боргетто. А уж затем из этой же посудины поили всех, кто был ниже чином. Анну корёжила от брезгливости. На чашечке зачастую были видны следы помад герцогини. А руки падре, хоть и благоухаль ладаном и еще чем-то одеколоновым, вовсе не казались чистыми. Приходилось еще и целовать кольцо на пальце. После богослужения в храме наступала череда томительного завтрака. Первые дни Анна выходила голодной. У нее не было навыка пользования приборами — Еда иногда срывалась с вилки, и герцогиня Тересия ни разу не оставила такой косяк без внимания. Звучным голосом произносилось что-то вроде «Пошли, Господи, мне терпение и милосердие, дабы не гневалась я на этот позор семьи. Не зря Всевышний отметил вашу внешность этим жабьим ртом маркиза». После завтрака прогулка по расписанию. Затем или визиты падра Мигелио, или приезд знакомых дам и кавалеров, пустословных, нудных, бессмысленных. За все время Анна не встретила ни одного приятного собеседника. Кроме того, молодые девицы, чьи матери тащили их на прием к герцогине, отличались каким-то особым ханжеством. Разговоры велись даже не о кавалерах, хотя Анна и подозревала, что эта тема единственная, которая их волнует. Темой бесед чаще всего были сплетни о королевском дворце. Кто позволил себе лишнее на прошлом балу? Сколько мгновений пробыла наедине с кавалером Донна Иринда, теперь ее доброе имя погублено навеки. Ведь пару на прогулке не видели целых сорок два мгновения. Они скрылись за деревьями, и там... Произнести, что же именно произошло там, ни одна из молодых девиц не решалась, но глазки их горели осуждением. Почти каждая находила нужным привести такой довод. Донна и сама считала. Эти сорок два мгновения просто добили Анну. Она почти перестала сопротивляться идиотизму жизни, просто плывя по течению и ожидая отъезда. Послушной куклой двигалась от моления к завтраку, от прогулки к приему в Герцогском дворце, равнодушной тенью согласно кивала на гадостные замечания тетушки. И только внутри тлел огонек сопротивления. «Если там, в предсловутой Франкии, будет так же, просто сбегу». Не нужен мне этот паноптикум, безумный. Я жить хочу. Единственное, что ее поддерживало, человеческие отношения с Бертиной. Перевести женщину в личные горничные оказалось совсем несложно. Личные прислуги должны платить из кошелька Анны, и донна Мариетта просто предупредила маркизу о лишнем расходе. Тетушка же герцогиня, напротив, была довольна сохранению в собственном кошельке этих крох и даже несколько дней благосклонно молчала, не донимая маркизу. Бертина не казалась слишком уж умной. Она много боялась и была несколько трусовата, это Анна давно поняла. Впрочем, осуждать служанку Анна не могла, страх попасть под взор святой инквизиции силён был во всех. Священников боялись, это бросалось в глаза. Даже те немногие святые отцы, которых встречала Анна, вели себя так, что каждый ощущал за ними силу и власть. Более того, ее собственный дядя, могущественный герцог Довиласка, первым почтительно приветствовал служителей храма. Что уж говорить о простых смертных. Этот страх витал в воздухе и лип к лицу и мыслям. Кругозор горничной был сильно ограничен, но в ней остались человеческое тепло и мягкость. Это позволяло Анне каждый вечер получать немного свежих сил от бесед с Бертиной. Новоиспеченная маркиза считала дни до момента, когда сможет покинуть дворец дяди, и иногда со страхом и надеждой думала о новой стране, но до того момента ей оставалось еще более трех месяцев. Посещение королевского бала стало для нее еще одним испытанием. Готовиться к событию начали за пять недель. Пришел портной, который привел с собой шесть женщин, одетых в одинаковые серые платья с маленькими белыми воротниками. И Фрейлины, и Донна Мариетта с наслаждением обсуждали какие-то мелкие детали туалета, щупали тяжелые роскошные ткани, которые прислога навалила прямо на стол, спорили о достоинствах Льонского и Арнейского шелка. Анне было все равно, потому она сказала. Донна Эстендара. «Я целиком полагаюсь на ваш тонкий вкус и чувство меры». И устранилась от обсуждения и общей суматохи. Какая разница, что на нее напялит? Как во сне она пережила часовую суету, когда из комнаты изгнали портного и его женщины приступили к замерам. Анну поставили на специальную табуреточку, раздели до тонкой сорочки и пары нижних юбок. Одна из швей начала командовать, а Донна Каранда обмерять маркизу. Шли какие-то бесконечные споры об эстадо и варах, их делили пополам, умножали, путались. Эстадо и вара — старинные испанские меры длины. Эстада около двух метров, вара — чуть более 80 сантиметров. Слава всем богам, что больше примерок просто не было. За шесть дней до бала ей принесли готовое платье и новый воротник раф, широкой кружевной полосой. Парик тоже изготовили новый, как водится, тяжелый, двухъярусный, с перьями и бусинами. За все то время, что Анна провела в этом мире, ее собственный дядя, герцог Альфонсио Довеласко, ни разу с ней не разговаривал, если исключить момент объявления о решении Совета Грандов и предстоящей свадьбе. Потому очень странным было то, что за два дня до бала маркизу вызвали в кабинет к его светлости. Сопровождать Анну отправилась Донна Мариетта. Нельзя сказать, что в этот раз дядя поговорил с ней. Нет. Сидя в кресле, спинка которого возвышалась над его макушкой чуть ли не на полметра, толстяк объявил. На балу по приглашению его королевского величества будет присутствовать посол Франки с дочерью, вдовствующей графиней Делинье. Надеюсь, маркиза Дель Боргетта, вы не уроните честь дома Девиласкисов. Он многозначительно помолчал, дождавшись покорного кивка Анны, и величественно произнес. Ступайте, маркиза, я отпускаю вас. Анне иногда казалось, что этот фарс вокруг нее никогда не закончится.